теории старения. Старение – это закономерный биологический процесс, развивающийся с возрастом и проявляющийся постепенным снижением приспособительных возможностей организма и увеличением вероятности смерти. На протяжении многих веков люди пытались найти эликсир долголетия, философский камень, с помощью которого можно избежать старости и жить вечно. Человек уже в среднем возрасте должен думать о том, что старость неизбежна, и должен заранее готовиться к ней, формируя в своем сознании и поведении положительное отношение к здоровому образу жизни. Мы боимся того, чего не знаем. Поэтому многие опасаются приближения и наступления старости. Полученная вовремя информация о старении и старости – Может каждому человеку относиться к старости как к физиологическому процессу, сделать ее созидательной и плодотворной. Почему наступает старость? На этот счет существует множество теорий. Генетическая, клеточная, антиоксидантная, гормональная, пептидная, иммунная и другие. Разнообразие теорий старения свидетельствует о том, что единого понимания данного вопроса не существует. Нобелевский лауреат Мечников рассматривал старение как результат отравления организма кишечными ядами и предлагал лечение, направленное на выведение ядов, очистительные кризмы, и заселение кишечника полезными бактериями, простокваши Мечникова. Свободно-радикальная антиоксидантная теория утверждает, что в процессе жизнедеятельности в организме Образуются активные агрессивные формы кислорода АФК, свободные радикалы, или оксиданты, молекулы с неспаренным электроном. Они легко вступают в реакции, разрушая молекулы, отнимая у них электрон. Поврежденные молекулы, в свою очередь, стремятся отнять электрон у других молекул. Наступает цепная реакция, ведущая к гибели клеток. Согласно этой теории, с возрастом увеличивается продукция ФК и ослабевает антиоксидантная защита, поэтому наступает старость. Следовательно, в борьбе со старением организма должны помочь антиоксиданты, которые нам достаточно хорошо известны: витамины С и Е, e, бета-каротин, дигидрокверцетин, кензим ку 10 и так далее. Чтобы замедлить старение, антиоксиданты должны проникать внутрь клетки, но ни одно из перечисленных выше веществ этого сделать не может. Эту проблему разрешил наш отечественный ученый, академик Скулачев, обнаруживший, что некоторые соединения, липофильные катионы, проникают в клетку и оказывают антиоксидантный эффект на митохондрии, расположенные внутри клетки. Эти катионы были названы ионами Скулачева, В 2003 году было синтезировано вещество SKQ, митохондриальные антиоксиданты, которым предсказывают великое будущее. На его основе будет создано лекарство от старости. Проводимые в настоящее время эксперименты на животных показали высокую эффективность данного вещества. SKQ – принципиально новое соединение, поэтому его применение на человеке должно проводиться под самым тщательным контролем – и с выполнением абсолютно всех современных норм безопасности. Если клинические испытания пройдут успешно, то через несколько лет в аптеках появятся таблетки от старости. Звучит просто фантастически, не правда ли? В основе молекулярно-генетической теории старения лежит гипотеза, утверждающая, что причины старения заключаются в первичных изменениях аппарата клетки. Как происходит этот процесс? Здесь мнение ученых расходятся. По первой теории механизм старения генетически заложен в самой клетке, то есть старение организма – закономерность, установленная природой. Их оппоненты утверждают, что в процессе жизни в генетической памяти клетки накапливаются ошибки, которые приводят к старению. Теломерная теория старения, выдвинутая отечественным ученым Аловниковым, связывает старение с количеством делений клетки. Теломеры — это особые клетки, расположенные на концах ДНК. При каждом делении клетки длина теломеров уменьшается, снижая возможность клетки делиться, поэтому она погибает. Сколько бы теории старения не существовало, человечество и каждого из нас гораздо больше интересует, как прожить долго не старея, оставаясь здоровым, бодрым, с ясным умом и хорошей памятью.